Дежурный врач подошел к койке, на которой раненый лейтенант, раскачивая головой, стонал, крепко зажмурив глаза. Парня явно лихорадило. Справа коротко стукнуло. Врач повернулся и увидел поломанного старшину, который, указывая на лейтенанта пальцем, делал бесшумные чмокающие движения ртом. Врач покачал головой. Дышал лейтенант и так плохо. Кровь из разбитых костей успела затечь ему в пазухи, и пока валялся без сознания в л е г к и е поэтому слишком много морфина давать было просто опасно. Да и не было его много. Шесть штатных. Положенных по нормам комплектов медикаментов и перевязочных материалов ушли за пару дней. Морфий стоил теперь дороже золота. Без него пока дойдут до базы умрет еще несколько человек. Это точно. И с линкора не взять. У них своих раненых выше головы. Разве что щипаева. Поговорить, скажем, с Вадимом. Пусть запросит командира. и з р я же тот к нему приходил. Ляхин достал из кармана узкий пенал, который не доверял даже аптечному шкафу. Золотой запас. Улирон, Тибатин, Ультрасептил. Немецкие сульфаниламидные препараты из новейших. То ли диверсанты их вытащили откуда-то, то ли купили, то ли захватили где-нибудь в Венгрии. Но сейчас это была самая ценная вещь на корабле. Если у лейтенанта начнется воспаление легких от затекшей в альвеолы крови, то в его состоянии... Надежды, кроме как на них, мало. Взяв с привинченного к полу столика мерный стаканчик с водой, врач аккуратно смочил пальцем губы лейтенанту, всунул между ними таблетку, по капле влил воду из стаканчика. Раненый посмотрел мутным взглядом, и старшина сбоку тяжело вздохнул. Сочувствуя парню. Люди вокруг стонали, скрипели зубами от боли, про себя, чтобы не беспокоить соседей. Большинство были без сознания или спали, как спали в повалку и врачи, кроме него самого. Сколько это еще будет продолжаться? Сколько человек еще будет убито или умрет? пока они не смогут перенести раненых в нормальный госпиталь с полной аптекой, с морфином, с медсестрами. Ляхин уже говорил с Вадимом про свою идею. всех генералов, всех командиров, каждого, кому хочется воевать, заставить смотреть народы, а лучше представить к женщине месяца с третьего беременности, чтобы ухаживал за ней, и потом, чтобы не отворачивался, когда она будет орать рожая в муках, залитая своей кровью, исходя на крик. Смотри, сука, чего стоит выносить ребенка, чего стоит его родить, смотри, гад! И родит она крохотного, ни на что не способного человечка, которого нужно растить восемнадцать лет, пропитывать своей мукой, только для того, чтобы какой-то идиот ударил его штыком в грудь и б р о с и л умирать на промерзшей равнине, или оставил пропоротого осколком. в р а с к а ч и в а ю щ и м со с т а л ь н о м гробу посреди океана в тысячи миль от родных людей. Ненавижу. Во все времена людям, которые ненавидят убийство, пусть и узаконенные политикой конституциями чем угодно, приходится скрывать свое мнение от многих. Кто привык к другим принципам? Нет, з д р а в о м умени кто не будет орать. Я маньяк, я люблю расстреливать, я люблю, чтобы по моему приказу люди умирали тысячами. Это в конце концов просто неприлично. Поэтому возникли понятия политической и экономической необходимости, обострение классовой борьбы. л е б е s р а у м высшей расы, Untermenschen, врагов народа и чёрт знает чего ещё. Примечание. л е б е s р а у м жизненное пространство, немецкий. Конец примечания. Все это служит оправданием убийству. И каждый, кто стремится укрепить свою власть, стремится в первую очередь повязать кровью окружающих, потому что нормальные люди, убивая подобных себе, не могут не испытывать отвращения. А теми, у кого есть совесть, очень легко управлять. Легко управлять также сопливыми пацанами. Ничего еще не соображающими и наслаждающимися настоящим боевым оружием. Еще легче, когда эти две категории людей смешаны между собой. Такую часть можно бросить в любую бойню, и восемнадцатилетние пойдут туда лишь потому, что еще не осознают простого факта: смерть. это навсегда и твоя собственная гибель не имеет никакого значения для хода истории, а осознавшие себя пойдут на смерть даже ненужную никому просто из чувства долга ответственности перед восемнадцатилетними к середине дня 24 ноября На фронтах наступило относительное з а т и ш ь е конечно, по масштабам предшествовавших дней. Накрывшие север Европы тучи не давали подняться в воздух самолетам, дав небольшую передышку как истерзанным боями э с к а д р и л ь я м так и тем, кого они штурмовали и бомбили эти дни. На земле перемешанные друг с другом армии и корпуса пытались подтянуть резервы, топливо, боеприпасы. Такая возможность была не у всех. Попавшие в окружение американские и немецкие части, пытаясь вкопаться в промерзшую землю, медленно вымирали под атаками русских подвижных конномеханизированных групп. Наспех сформированные из еще боеспособных частей такие группы двигались без дорог, выжигая очаги сопротивления. Начинающаяся зима обещала быть на редкость суровой, что в значительной степени было неожиданным для советских солдат, привыкших считать европейцев изнеженными теплолюбивыми созданиями. Устойчивость немцев в обороне не была новостью. И за взятие каждого защищаемого ими опорного пункта приходилось платить жизнями. Но оказалось, что когда американских солдат загоняют в угол, они могут драться не хуже. В те годы, когда красная армия сражалась с рейхом в одиночку, отдаленная от не имеющих для нее значения театров военных действий типа Сингапура или Туниса, И в последние полгода после открытия второго фронта в ней сформировался устойчивый стереотип американского солдата как любящего воевать издалека техникой, боящегося ближнего боя. А раз не хотят честно драться в кавычках, значит понимают, что мы их сильнее. Да и вообще пуля дура, штык молодец. И вот когда мы их технику побьем, вот тогда-то уже в значительной степени это было правдой. Какой смысл гнать вперед пехоту с примкнутыми штыками, когда можно сначала неделю бомбить и штурмовать позиции противника, затем провести артподготовку, а уже потом пустить танки с пехотой? Несмотря на то, что к сорок четвертому году советская армия приняла почти такой же стиль ведения войны, стереотип остался. Советские солдаты считали себя примерно равными немцам и, пожалуй, британцам, но явно лучше американцев. Лучшими считались и наши танки, хотя Шерманы. Когда им везло, жгли тридцать четверки не хуже, чем тридцать четверки жгли их. Лучше считались пушки, хотя солдату ч ь ю ш и н е л ь пробил о с т р о о г р а н е н н ы й осколок, все равно из какой пушки он выпущен. Истекая кровью, человек думает совсем о другом. Воюющие быстро понимали, что к чему. Но жизнь фронтовика в бой не такой интенсивности не слишком длинна, и в строй каждый раз становились новые и новые люди со стереотипами: американцы слабаки или все русские мечтают сдаться в плен и уехать в Америку. От полка СУ 8 5 и так вступившего в сражение высеченном на четверть составе. К пяти часам дня 24 ноября осталось пять машин, в том числе 222 и 224. Командирскую поджег закопанный в землю почти по башню Тигр. Такие в последние дни попадались все чаще и чаще. т о п л и в о у попавшего в котел супостата явно было уже на исходе. Батя выскочил с наводчиком, а остальные погибли. Теперь командир отнял одну из самоходок у экипажа первой батареи, фактически единственную целую. Из-за своего состояния полку повезло не попасть в гуляющие по равнинам группы, и он до сегодняшнего дня методично работал на узком участке, поддерживая дивизию. которые, по мнению Бориса, чуть не половина были казахи. Дети степей, плохо говорящие по-русски, воевали очень спокойно, много улыбались, были хорошо обмундированы и вообще дивизия производила впечатление х о т ь и потрепанной в боях, но хорошо обученной и боеспособной части по л у ч ш е многих. Среди десантников, которых посадили на броню восемьдесят п я т ы х казахов однако не было. Был один косоглазый, но он сказал, что татарин, Муса зовут. Произнес крепко сбитый младший сержант, когда его отделение представляли с а м о х о д ч и к о м Ваше распоряжение прибыл. Наводчик посмотрел на Борисова вопросительно, как он отреагирует на такое обращение не совсем по уставу, но тот выпендриваться не стал, плевал он на формальности, его другое интересовало. Тебя где порезали, Муса? На щеке командира отделения б а г р о в е л широкий уродливый шрам, месяца два-три по свежести. Не помню где. То есть не знаю, как называется река какая-то. На переправе. Нет, рукопашный. Просто река была рядом. Но как называется я не знаю. Объяснил. Ребята твои тоже обстрелянные. Тоже. Хорошие ребята. Ну тогда совсем хорошо. В десанте кто ходил уже? Человек шесть из отделения махнули руками. Ладно, тогда остальным показываю. Борис объяснил, как, поджимая ноги, нужно держаться за приваренные к броне с а м о х о д к и скобы, как нужно спрыгивать на ходу. Башни, как у танков на самоходках, нет. Поэтому вас не стряхнет. Ходим мы рывками и на скорости останавливаемся резко, разворачиваемся круто. Поэтому держитесь как за женину сиську. Все держались. Пехотинцы засмеялись. Ребята действительно оказались умелые, и рады были попасть к обстреляному н опытному экипажу. Если попадем под пулемет с большой дистанции, но прицельно, то прыгайте кубарем и ждите, пока задавим. Если с ближней, тоже прыгайте и стреляйте, что есть мочи. Гранатометчиков бейте чем попало. И если увидите кого-нибудь вот с такой, он показал размер, трубой на плече, то патронов не жалеть. Теперь залезайте. Водитель завёл самоходку. Она выползла из капанира и сделала пару кругов с десантом на броне. чтобы убедиться, что пехотинцы осознали выше сказанное и держатся нормально. Большой нужды в такой тщательности, возможно, и не было, но Борис в последнее время стал очень осторожным. Он явственно чувствовал, что смерть ходит где-то рядом, и просто так по глупости или невнимательности погибать не хотел. Не забыть еще Лёньку проверить. Интересно вообще-то, из пяти целых машин две комбатские Лёнькина и две совсем зеленых месяц назад младших лейтенантов. Вот и думай, что такое судьба. Полк, пожалуй, это слово уже можно было писать только в кавычках. Двинулся с места в шесть вечера, когда было уже почти совсем темно. Вдалеке, как обычно, у х а л о и б у м к а л о то ли добивали окопавшиеся части, то ли те, наоборот, пытались вырваться из кольца. Самоходки шли с закрытыми фарами вслед за мотоциклом штаба дивизии, с коляски которого им иногда подмигивали красным фонариком. Короткая колонна втянулась в лес, который опять же вопреки российскому представлению о Германии, как о стране целиком покрытой подстриженными газончиками и клумбами с м а р г а р и т к а м и был нормальной хвойной ч щ о б о й с высокими и плотными елками, с завалами сухих стволов вдоль обочины и устилающими землю почти непрерывным ковром шишками. Осень. Повернувшись назад, Борис столкнулся глазами с Мусой. Тот примостился на краю броневой крыши, уцепившись за отогнутую скобу. Автомат висел на шее. Ночной бой будет, надо же. С чего бы это командование надумало так поступить? Толи больше некого послать кровь пускать вражине? то ли их не жалко уже все равно на переформировку отводить и неизвестно на кого их бросят в этот раз на эсэсов или на американцев из головы индейца примечание голова индейца американская вторая пехотная дивизия входившая в конце 1944 года в состав 5 корпуса 1 армии Конец примечания. Хотя и те и другие драться умеют, это уже доказывать никому не надо. Через час выяснилось однако, что разведка сглупила. Рубеж, который они должны были атаковать вместе с танками дивизии и по которому минут пятнадцать лупила артиллерия, выбрасывая на ветер стоящие дороже хлеба снаряды. был пустым. Супостат успел отвести свои войска, и удар пришелся в пустоту. Ночью погоню было не организовать, и полк с подошедшими службами и пехотой расположился в брошенных окопах. Мало кто жалел, что не удалось подраться. Каждый нормальный солдат испытывает эгоистичную радость от того, что противник отошел без боя, потому что понял, что ему не удержать позицию либо от того, что его обошли с флангов. Если же при этом солдат начинает рассуждать о своей ненависти к врагу в данный конкретный момент, о том, что надо не жалея жизни преследовать его, чтобы опередить соседей на пути к Берлину, или в данном случае. Петер ш а г е н у Значит, он не солдат, а разжалованный з а п ь я н с т в о и б е с т а л а н н о с т ь генерал. Или с е к с о т Согласиться с такими рассуждениями стоит, а трогаться с места и с перекошенным лицом устремляться вперед вовсе не обязательно. Война длинная. Длиннее, чем всем казалось месяц назад.